Ей отвечала на это Диона в богинях богини. Милая дочь, потерпи держись, как не горестно сердцу. Многим из нас на Олимпе живущим терпеть приходилось от земнородных людей из за распри взаимных друг с другом Так говорила и влагу бессмертную вытерла с кисти. Тяжкая боль унялась, и мгновенно рука исцелилась. Все это видели Гера-богиня с палладой Афиной. Речи насмешливой стали они подстрекать Эгиох. Первую речь начала собаокая Дева Афина. «Зевс, мой отец». Не рассердишься ты на слова, что скажу я. Верно, какой-нибудь из охиянок снова киприда переманила к троянцам, ужасно ей милыми и ставшим. Не царапала ли эту охиянку, нежно лаская, слабую руку свою золотой булавкой богиню? Так говорила. Отец и богов, и людей улыбнулся, и, подозвав золотую к себе Афродиту, сказал ей, «Дочь моя, дело совсем не твое заниматься войною. Лучше устраивай браки, приятное самое дело. Этими ж всеми делами займутся Арес и Афина». Так между собой вели разговоры бессмертные боги. Громкоголосый Тидит между тем порывался к Энею, зная, что сам Аполлон свою руку над ним простирает. Он не страшился и Бога Великого, рвался душою смерти Энея предать и доспех его славный похитить. Трижды бросался Тидит, умертвить, порываясь Энея. Трижды в блистающий щит ударял Аполлон Диомеда, Но лишь четвертый он раз устремился, похожий на Бога. Голосом страшным ему загремел Аполлон Дальнодержец. — В разум приди, отступи и не думай равняться с богами, сын Тидеев. Подобными в век не окажется племя вечных богов и племя людей по земле ходящих. Так он сказал, и назад подался Диамет ненамного, гнева желая избегнуть далеко розящего Феба. Феба полон, Энея из яростной вынесшей схватки, в храме прекрасном своем положил в пергаме священном. Сына Анхиза в великом святилище Том возвратили мощи пригожесть лета с Артемидою стрелолюбивой. Создал обманчивый призрак меж Аполлон Сребролуки, схожий с Инеем самим, совершенно в таких же доспехах. Около призрака шиблись фаланги Троян и Ахейцев и разбивали друг другу ударами кожи волобьи, круглых тяжелых щитов и легких щитов окрыленных. Феб Аполлон обратился к аресу свирепому богу. «Слушай, Орес! О, Орес, людобоец! Твердынь сокрушитель, кровью залитый! Не сгонишь ли с поля ты этого мужа, сына Тидея, который готов и с Зевесом сразиться, Прежде богиники он руку поранил у кисти, после против меня устремился, похожий на Бога. Так произнесши восело полон на высотах пергама. Грозный орез же фаланги троян возбудить устремился. В ужас пришел увидавший ареса, Тидит многомощный, И, как беспомощный путник, идущий широкой равниной, вдруг цепенеет пред быстрой рекой впадающей в море, Видя шумящую пену, И робко назад убегает.